Глава двадцать восьмая. Не могла я винить Макса за то, что он подозревал меня в неистинности, и тем не менее продолжала убеждать себя. Рассказ о нерешительности, о колебаниях, вылившихся в недонесения, получился правдоподобным. Естественно, он вынужден думать, что раз уж я солгала в одном, значит, могу солгать и в другом. В моем распоряжении оставалось как минимум четыре дня и, возможно, еще немного, пока не будут готовы тесты ДНК. Но если Макс удастся осторожно надавить на кое-какие кнопочки и переставить мой мозок поближе в общей очереди, но ну, тогда придётся анализировать все следы, чтобы найти совпадение. И, возможно, меня уже не будут принимать в расчёт. Но в одном я могла быть уверена: Макс сохранит дружескую любезность, не озвучивая своих подозрений, пока не раздобудет твёрдых доказательств. А сейчас мне необходимо было сосредоточиться на другом. Во-первых, выяснить, где жил Песель, и убедиться, что нас ничего не связывает, кроме фото и клипов с новостями, найденных в её машине. Во-вторых, разыскать Коулмен, потому что я начала волноваться за неё. Заодно выяснить, что заставило её отправить мне зашифрованное сообщение. Кстати, вы были правы отчасти. Права в чём? И если у неё оказалась улика, кому она собиралась предъявить её? Прежде чем Линч сделал своё заявление 24 часа назад. От офиса судмедэксперта я проехала пару кварталов до бюро, запарковала машину в подземном гараже, чтобы сохранив в ней температуру пригодную для существования, и поднялась по лестнице на шестой этаж отчасти тренировки ради, отчасти потому, что не хотела получить сюрприз в лифте. Месси я сообщила, что хочу встретиться с Моррисоном, и она открыла мне дверь в отдел, не докладывая шефу. Будь на моём месте другой, не проработавший здесь так долго, как я, Мэсси бы так никогда не поступила. Кого-то из попавшихся мне навстречу сотрудников я спросила, где кабинет Коулман, прошла по коридору и обнаружила его открытым. Никого поблизости не было, и я потратила несколько секунд на внешний осмотр стола и верхнего выдвижного ящика в поисках чего-то типа адресной книжки или даже телефонного номера нацарапанного на листке блокнота. В процессе я задело компьютер, и на экране появилась заставка. Как типичный офисный работник, она оставила его включённым. Всего одной минуты мне хватило, чтобы ввести номер водительского удостоверения Джеррилда Песела на сайте регистрации автомобилей и заполучить его адрес. Однако недостаточно быстро, чтобы улезнуть незаметно. Специальный ответственный агент Роджер Моррисон вошёл в кабинет именно в тот момент, когда я покидал страницу сайта. Мейси сказала, что ты пришла встретиться со мной. Он нахмурился при виде моих рук, замерших над клавиатурой. Я медленно убрала руки и опустила их на колени, но не потрудилась объяснить причину своей просьбы о встрече. Вообще-то я пришла к агенту Коулману. Зачем? Решение изображать неведение было лучшим планом для получения нужной мне информации. Хотела задать ей пару вопросов о Флойде Линчи. и его вовлеченности в убийство Шоссе-66. Тебя же проинформировали. Агент Коулман не ведет это дело. Я понимала, что могу добавить бед к уже свалившимся на Лауру, но, увидев Моррисона, не в силах была остановиться. Роджер, ты на опасном пути. Вы принимаете признание Линча без тщательного расследования. А вопросов в деле остается немало. Степень его обычной раздраженности заметно повысилась. Он попытался надуть грудь, Какого рода информации поделилась с тобой агент Коулман? Я ничего не ответила, лишь продемонстрировала ему лучшее своё выражение лица типа не пойму я, что за чушь ты несёшь. Моррисон помолчал, и грудь его немного вздулась. Он был слегка обеспокоен. Я поняла это по его попытке объясниться. Не знаю, зачем ты спрашиваешь, и почему я должен доходчиво объяснять это. Но Коулман нарушила протокол. Я временно перевел ее в отдел борьбы с мошенничеством. Ей еще повезло, что я не отстранил ее от службы. «И где она сейчас тебя не интересует?» «Лаура, в самом деле поехала навестить мать?» Моррисон хмыкнул. «Да кого это волнует?» «Откровенно говоря, я думаю, она смылась зализывать раны, но это ФБР, а не групповая терапия. Так что отстегивай свой искусственный член и убирайся отсюда, пока я не дал команду арестовать тебя за использование государственной собственности». Разговор с Моррисоном напомнил мне одну из многих причин, побудивших меня к ранней отставке. Я мысленно подобрала слова, которые можно говорить только, когда ты в отставке, и говорить их с непременно с улыбкой. «Роджер, искусственный член, мне без надобности. Я взяла твой».